Глава 9 Официальный сайт игры «Сфера миров». Внимание, акция! Только в ближайший месяц. Закажи капсулу всего за 4 Гаала, и уже в ближайшую неделю она будет у тебя дома. Выгодные условия кредита. Не плати реальными деньгами, плати игровыми. Кредит предоставляет Центральный банк РФ. «Сколько ты получил за квест?» Глаза брата превратились в два чайных блюдца. «Три с половиной? Гаала?» «Похвально, юноша, похвально!» «Такие суммы за столь короткий срок могут заработать единицы из живущих на этой планете!» «Я уже объяснял. Это все наследство наместника и просто неимоверная удача», в который раз я повторял одну и ту же фразу. «Какой у тебя уровень?» Снова влез брат. «Так, дети, потом поговорите обо всем». Нам сейчас нужно решить, что конкретно сейчас мы будем делать. Мама вернулась с кухни с очередным подносом с закусками. Разговор затянулся. Мы сидели уже три часа, и почти все это время говорил я. Рассказал не все. Секреты у меня остались и немало. Свою новую расу я скрыл, как и то, что во мне живет колония разумных ботов. Это были ненужные знания для моих родных. Радости такие новости не принесут, а вот лишнего беспокойства добавят. «Курс намечен, и если позволите, поясню, что кому не ясно». Слово взял отец, и я с облегчением вздохнул. Отец, если начинал говорить по делу, то только кратко и доходчиво для всех. А вот если не по делу, рассказывая одну историю, он мог уйти на лирическое отступление, с него на другую историю и так до бесконечности. В итоге получасового монолога оказывалось, что от первоначальной истории мы слышали лишь первое предложение – Его спасало только то, что рассказывать он умел. Поэтому сильно ей не клеймили. А когда я в первый раз попал к ним в закрытый клуб пивная баня, то понял одну вещь, которую не могли понять все знакомые женщины. А именно, что делают мужики по пять-шесть часов в бане. Не моются же они все это время. Не моются, пиво пьют, да байки травят. Душевные истории под вкусной парой кружку холодного пива. Итоги. Отец поднялся с дивана и, посмотрев в панорамное окно, продолжил. У нас на данный момент есть большая площадь практически пустынной земли. К ней присоединяется практически абсолютное отсутствие финансов и некий, отличный от нуля шанс, что наши дети в скором будущем начнут приносить прибыль, которую, в свою очередь, мы пустим, во-первых, на покупку технологий, а во-вторых, на строительство производственных мощностей. «Ничего не забыл?» «Нет, Кирилл. План давай!» Это уже мама поторопила задумавшегося отца. «По существующим контактам выйдешь на связь и оценишь рынок предлагаемых технологий. Не мне тебя учить анализу». Отец улыбнулся матери. «Как только мы определимся с нужной для нас технологией и узнаем дату начала торгов, соберемся снова. Теперь вы...» Отец посмотрел на нас с братом, воздел руки к небесам и голосом проповедника произнес «Играйте, дети мои!» Звонко рассмеялась мама, хрюкнула, потом захохотал дядя, а мы с братом просто улыбались, довольные собой и всем миром. «Ну а вы что, соколики мои, ясные делать будете?» Утирая слезы, мама посмотрела на что-то шепчущих друг другу взрослых мужчин. «На нас лежит самая ответственная миссия. Мы будем изучать мир сфер изнутри», — серьезным голосом ответил отец. «Капсулы когда будут?» — это он обратился к другу. «Дня через два, но это в столице, так что у нас через три», — тихо ответил о чем-то задумавшийся дядя. «И когда это вы капсулы заказать успели?» — в притворном возмущении вопрошала мама. «Я, значит, работай, а они играть будут?» Дальше конструктивный разговор уже не пошел. Все, что надо, обсудили, планы наметили и разбежались кто куда. Брат поехал к себе, но прежде вытряс из меня сначала всю картину боя с гарпиями, а затем и достижения. А когда узнал количество нераспределенных очков характеристик и классовых единиц, он не имел. Однако быстро пришел в себя, попрощался и пулей умчался по своим делам. Даже забыл спросить про молот. Родители вместе с дядей уехали еще раньше. На прощание мама, обняв меня, шепнула, чтобы я всерьез подумал о том, что было бы неплохо завтра пообедать всем вместе. Слово «всем» было выделено отдельно. Обещал подумать. Закрыв за братом дверь, отправился к капсуле. Меня ждут незавершенные дела и новые приключения. Вход. Ихор, мастер с талом все еще витают в незримых далях. Найдя привратника, поинтересовался об обстановке. «Мастер — да. А бородатый слаб духом. Ушел он!» Меланхолично отозвался голем. «Ясно. Талавесу тоже питаться надо, вот и вышел из игры. Ждать или не ждать?» В голове зудило и чесалось, просто адски хотелось распределить все характеристики. А еще очень хотелось покопаться в ветках развития. После достижения мною текущего уровня открылось множество заклинаний. Чувствую, обрастуя стальной тушкой и невиданным запасом маны. «Ты чего такой кислый? Случилось чего?» Вернулся я к разговору. «Тревожно мне что-то. Неспокойно в мирах духов странные манации улавливаю от духов времени». «Это как? Произойдет что-то плохое? И с кем конкретно?» «В том-то и дело, что непонятно. И неплохое а тревожное. Может случиться, а может и нет». Ткань грядущего танка и рвется в самых причудливых местах. Так, может, и не стоит переживать. Если произойдет, тогда и станешь думать. Возможно, ты и прав. Но всегда лучше быть готовым заранее. Опять впал в задумчивость привратник пещер. Не стал его дальше расспрашивать. Занят разумный. Не буду мешать. У меня у самого своих дел много. Первым делом залез в Вики. Надо узнать, что за камешек мне подарили. Нашел. Не сразу, но нашел. Стабилизатор отката магических плетений. Оказалось, вещь зелонужная и архиполезная особенно мне. Приблуда, которой пользуются архимаги и прочие великие экспериментаторы. Если кратко и по существу, то вот что я выяснил. Не имея открытой магической ветки какого-либо направления, все равно можно использовать заклинания этой ветки. Заклинания в мирах сфер достаются различными путями. Так что ничего сверхординарного в этом нет. Проблема тут в другом. Разумный, сотворивший заклинание, не из открытой у него ветки, всегда получит откат в виде урона в размере 5%. Не такая большая величина, и может показаться, что ею можно пренебречь. Но это только на маленьких уровнях. Применишь заклинание на миллион урона, а тебе в ответ 50 тысяч. А у тебя защиты от этого вида магии столько нет. Да и жизни... «Тысяч пять-шесть всего, и все. Привет, респаун!» «Это как раз про мой случай. Не могу я вливать всю свою мощь заклинания «Гнев небес». Откат просто испепелит меня. Вернее, раньше не мог. А теперь я всерьез задумываюсь о школе воздуха, как о второй стихии. Раньше думал, что буду брать магию Земли, однако уже начал сомневаться». Но это я отвлекся. Еще одно применение стабилизатора – это создание алхимических соединений, крайне сложных и нестыкуемых друг с другом. Основы-антагонисты в редких случаях соединяются, но при этом в первую очередь страдает создатель, а камень забирает на себя всю негативную составляющую. И, наконец, на сладкое. Камень дает возможность получать бафы от не особо взаимодействующих между собой стихий и основ. От такого известия на лицо наползла улыбка и не сходила еще долго. Дорого ценит свою жизнь Бехолдер. Очень дорого. Конкретной цены за такой камень я не нашел. Нашел на несколько порядков ниже. И цена за него измерялась сотнями гаалов. Вот такие пироги с ракшасами Пока лазил в Вики, забрел в рейтинге игроков нашего кластера. И очень сильно удивился. Максимальный уровень шестой. А где все тестеры? Нас как будто убрали из общемирового рейтинга. Себя я просто не нашел. Подумав, пришел к выводу, что так все и есть на самом деле. Не захотела администрация игры давать слишком большую фору тестерам. Ладно, пора приступать к распределению. С какой характеристики начнем? Вложить две трети в дух, остальное в интеллект? Для чистого, тряпочного мага. Это оптимальный вариант. Но не для меня. Проблема с количеством маны, не сказать, что отошла на второй план, но точно перестала быть первостепенной. Перстень на моем 28 уровне прибавлял просто неимоверное количество маны. Как только залез в закладки, надетой на меня бижутерии, сразу увидел мигающий значок амулета медведицы. Забыл совсем я про рост амулета. Ничего, сейчас мы это исправим. Сначала посмотрел изменения на 15 уровне. Помимо прибавки к духу, появилась прибавка к интеллекту. Призыв увеличился до получаса, и это без прибавки от модернизации. На двадцатом уровне запроса от системы о модернизации медведицы в трехзвездочное существо тоже не последовало. А вот на двадцать пятом он был. Не размышляя, выбрал именно этот вариант, даже несмотря, какие увеличения могли бы быть еще. Амулет призрачной медведицы модернизирован. Часть сета «Призрак лунного убийцы». Прочность «Неуничтожима». Свойства. Увеличение характеристики «Дух» на уровень игрока, умноженный на 3 единицы, до 30 уровня игрока. Увеличение характеристики «Интеллект» на уровень игрока, умноженный на 2 единицы, до 30 уровня игрока. Особые свойства. Призыв «Призрачной медведицы». Срок призыва 40 минут, один раз в сутки. Модернизация. Прибавка к времени нахождения медведицы в мире призыва уровень игрока, умноженный на 3 минуты. Уровень призрачной медведицы, умноженный 0,6 от уровня игрока. Постоянно. Амулет после экипировки становится персональным. Невозможно снять, украсть, подарить. После смерти амулет остается у владельца. Хм... Как все неоднозначно получилось. Уровень медведицы порезали сильно... Или я что-то неправильно понимаю? Если переводить на уровень обычных мобов, то на моем текущем уровне «Медведица» будет 84 уровня. Мало? Да нет, вполне нормально. Вернемся к перстню. Итак, на 28 уровне прибавка к мане от перстня составляет чуть более 12,5 тысяч единиц. Проблемы с количеством маны? Не смешите меня. Посмотрел остальные прибавки, стало весело, голова от избытка дофамина закружилась, а потом пришел откат путем правильных и тревожных мыслей. Сколько может стоить такой перстень? Много? Дофига? Ахулиард? А полный сет, превращающий тебя в полубога? Перстень дали мне практически за просто так. Как аванс невыполненного задания. В итоге задание худо-бедно признано выполненным, и перстень остался у меня навсегда. Но я не удивлюсь, если окажется, что перстень стоит как весь мой долг перед страной. Только одна часть сета поднимает меня над всеми игроками. С таким количеством маны я могу многое, и оно, это самое количество, будет только расти от уровня к уровню. Хотя я еще не знаю цены высокоуровневых заклинаний. Может там все тысячами единицами маны измеряется. Мозг зудел от мыслей, перстень продавать не хотелось. Такие вещи, они как космодромы с проплаченной ракетой, могут вывести в космос. Упускать такое нельзя, никак нельзя. И старшему надо сказать, чтобы и мысли не допускала продажи молота. Правда, когда я его ему еще передам? А если выпадет после смерти? Мысль потрясла своей простотой. И чудовищной простотой. Есть же способы обезопасить себя. Тал говорил, что есть. Все, никуда из пещер, ни ногой, пока не поговорю с Дварфом». Необходимо укреплять толщину тушки всевозможными способами. Это задача номер раз. Вдарить я и имеющимися заклинаниями могу. Или нет? Надо успокоиться и без нервов, на свежую голову проанализировать все. Из всех имеющихся заклинаний я могу использовать на всю катушку только стрелу огня и гнев небес. Остальное меня просто сожжет от близкого применения. Фэйрболл, перекачанный энергией с максимально допустимого расстояния для него в 50 метров, выжжет все в тех же 50 метрах. Может и не все, но мне точно хватит. И ведь это еще без распределенных характеристик. Как-то незаметно для самого себя я перешел в своих мыслях на тактику боя, только с применением максимального вложения маны в заклинания. Уже просто обычный бой и не рассматривается больше. А ведь это неправильно. Величина дубины никогда не играла особой роли, если к ней не прилагались прямые руки и правильная тактика. Все же вернусь я к распределению характеристикой, исходя из полученных результатов, распределю таланты, опираясь на свои нужды. Что я хочу получить в итоге, я уже понимал. Для начала довел все характеристики до кратных десяти значениям. Начал силы. Поздравляем! Получено достижение силач, четвертый уровень. Награда плюс 30 единиц урона в ближнем бою, плюс 25 единиц к защите от физического урона. Получен навык «Щит бойца 2». «Щит бойца 2». При активации на срок в 10 секунд урон от физических атак уменьшен на 60%. Кулдаун 30 минут. Ожидаемо и не особо нужно. Понимаю, что уже зажрался с эпическими вещами, но больше параметр силы трогать не буду. Теперь ловкость. Поздравляем. Получено достижение лавкач Пятый уровень. Награда плюс 40 единиц урона в дальнем бою, плюс 35% к скорости передвижения. Получен навык «Скорость 3». Навык «Скорость 3». При активации «Скорость боя» возрастает на 30%. Время действия 15 секунд. Кулдаун 30 минут. А вот это немного поинтересней. Скорость боя важна и очень недооценена с моей стороны. Помимо того, что ты сам двигаешься быстрее, еще и каст заклинаний проходит быстрее. Это все, конечно, в абсолютных величинах. Поздравляем. Получено достижение «Тягач». Третий уровень. Награда плюс 40 килограмм к переносимому весу. Плюс 40 единиц к запасу сил. Нужная награда. И веса больше унесу, и силы не так быстро кончаться будут. Всерьез задумался, а не вложить ли мне еще десятку в выносливость. Возможно. Посмотрим, что без этого вклада получится. Там и решим. Поздравляем. Получено достижение Интеллектуал пятый уровень. Награда: плюс 30 единиц к магической защите, общее плюс 100 единиц к параметру мана». плюс 30 единиц к урону магии, плюс 2 единицы к регенерации маны. Получено заклинание Колодец маны второй уровень. Колодец маны второй уровень. Один раз в сутки восстанавливает запас маны в размере 800 единиц. Чем выше достижение, тем слаще награда. И еще вот что. Аппетит приходит во время еды. Очки свободных характеристик таяли, но останавливаться я был не намерен. Переходим к духу. Поздравляем. Получено достижение духовник, шестой ранг. Награда, случайное заклинание. Получено заклинание основы дух, оковы духа. Оковы духа первый уровень. Прогресс заклинания 1 из 1000. Время каста 5 секунд. Затраты на использование на текущем уровне 300 единиц маны. Использование 1 раз в 60 секунд. Расстояние до цели не более 40 метров. Описание. Силой внутреннего духа заклинатель создает клетку, сдерживающую противника. Не действует на нематериальных существ. При получении любого урона оковы спадают. Время действия: уровень героя, умноженный на показатель характеристики дух плюс показатель характеристики сила воли, делённый на уровень противника, умноженный на показатель характеристики дух плюс показатель характеристики сила воли минут. Если противник не обладает какой-либо характеристикой, расчёт ведётся по среднестатистическим показателям по уровню. Моё первое заклинание, останавливающее противника, Только вот не ясно, размеры клетки какие? Скорее всего, вариативные. По размеру того, кто в нее попадет. Каст, правда, долгий. Но как это исправить, я знаю. Просто не хочется все свободные очки в ловкость вкладывать. Надо найти бижутерию какую, чтобы время каста снижало. Не верю, что таких нет. На данный момент, используя кровь Ракшуса, каст оков займет всего полторы секунды. Но кровь не бесконечна. А альтернативы я пока не нашел. Хотелось попробовать кровь королевы, но, увы, от ее тушки не осталось ничего, кроме лута. А на ее миньонов время тратить я не стал. Поздравляем! Получено достижение волевой. Первый уровень. Награда плюс 10 единиц к защите от магии ментала, плюс 10 единиц к запасу сил, плюс 10 единиц к переносимому весу, плюс 10 единиц к магическому урону, плюс 10 единиц к параметру жизни Самое усредненное, на мой взгляд, достижение. Всего понемножку. Понятно, что уровень достижения маленький, если вложить туда больше единиц, то и награда весомее станет. Но я на такое не пойду. Непрофильная для меня характеристика. Поздравляем! Получено достижение Лаки, второй уровень. Награда плюс 10 единиц к восстановлению маны вне боя. Простенько и со вкусом. Все, как я люблю. Вот и все. Довел все характеристики до округлых значений. Не трогал только харизму. Не думаю, что она мне сильно нужна. Не оратор я, да и цены пока сбивать особо не у кого. Запеликал таймер, поставленный мной на шесть часов вечера. Все, выход. Пора встречать красавицу. Уже через час я гладко выбритый и прилично одетый с большим букетом цветов встречал Дашу в аэропорту. «Это мне?» На лице девушки было ненаигранное удивление. «Конечно тебе! Самой красивой и прекрасной девушке на свете!» Немного наклонился и, ничуть не стесняясь окружающих людей, впился в мягкие губы Даши. «Тише, ковбой!» — почти прошептала девушка, но при этом не делая никаких попыток отстраниться. «Я тебя не узнаю!» — улыбаясь, отозвался я. «Где тот тигр в юбке?» Не все же время жить, ощетинившись как ежик. и ожидая нападения, иногда можно и расслабиться, пусть и жалея потом об этом. Очень серьезно произнесла она. «Даш!» – встревоженно посмотрел в ее глаза. «Что-то случилось? Ты сама не своя, все хорошо?» «А вот это мы и посмотрим!» Задорно улыбнулась она, снова становясь самой собой. «Ну чего встал? Девушка есть хочет. Где ее сегодня? Ужинают?» Через пять часов, в которых уместился ресторан, Прогулка по парку и очень короткая экскурсия по дому, которая завершилась в моей комнате. Мы, уставшие, но жутко довольные, лежали в обнимку на кровати и просто наслаждались общением. «Поговорим?» играй с рукой девушки, поинтересовался я. «Давай». Даша перевернулась на живот, открывая чудесный вид на изгибы ее тела. «Я не хочу тебя отпускать», — просто сказала и, не удержавшись, провел рукой по восхитительной попе, чуть ее сжав. «Артур, ты торопишь события. Не спорю, мне с тобой хорошо и даже спокойно. Я впервые за много лет чувствую себя в гармонии с жизнью, но мы еще так мало знаем друг друга». Такая взрослая рассудительность во взбалмошной девушке меня поразила. «Я хотел бы остаться у тебя, но пока не могу. У меня есть свои дела и обязательства. Давай мы с тобой договоримся встречаться и дальше». А там посмотрим, во что это выльется. И что же ты скрываешь? Муж есть. Я шутливо прищурился и испытывающе посмотрел на нее. Если бы все было так просто. Она опять вздохнула. Так, Даша, рассказывай. Нечего тайны мадридского двора разводить. Мы не чужие люди, кто бы что ни говорил. Я не хочу портить такой чудесный вечер. Ты все узнаешь, только не сегодня. У меня на ночь... Другие планы. Утром меня разбудил запах свежего кофе и чудесный голос Даши, напевающий незнакомую мне песню «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь». Встал, потянулся до хруста в позвоночнике и бегом спустился на первый этаж, чтобы увидеть самый прекрасный вид на всем белом свете. «Утро. Кухня. Твоя девушка варит кофе, стоя к тебе спиной». А на ней из одежды только не длинная футболка. Твоя футболка. При любых движениях она задирается, и взору открывается вид, от которого кружится голова и сердце начинает громко бухать. Опершийся косяк двери, просто наслаждался песней в исполнении Даши. «Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос. Голос спрашивает строго. А сегодня что для завтра сделал я?» «Мастер, у вас три новых сообщения!» Испортил волшебство утро домовой. В сердцах сплюнул и увидел, что Даша все же умеет краснеть. Резко повернувшись, она увидела меня и замолчала. «Не останавливайся. Мне понравилось!» Подошел, поцеловал девушку и спросил. «Откуда песня? Не слышал такую?» «Неудивительно. В поколении наших родителей и то не все ее знают. Мне ее мама в детстве пела, а я запомнила. «Был фильм такой, про путешественницу из хорошего и светлого будущего. Я его смотрела, местами смешно, местами страшно, от осознания, что мы потеряли. Ладно, не будем. Куда идем сегодня?» Даша с прищуром посмотрела на меня. «Куда захочешь?» Ни секунды не сомневался, что сказать. «Вчера планов не строили, некогда было». «Расслабься, Казанова!» Немного грустновато улыбнулась ночная фурия. «У меня самолет через три часа». «Не понял. Это из чего это?» «Не пущу». Крепко обнял и зарылся в ее волосы. «Так надо, Артурчик. Так надо. И давай уже пить кофе. Для тебя делала. Сама не очень его люблю». Завтракали и разговаривали, а потом снова посетили мою комнату и чуть не опоздали на самолет. «А ты ведь так и не рассказал. Какой у тебя подарок для меня есть?» Почти перед самым расставанием спросила Даша. «А вот и не скажу», — покачал головой. «В следующий раз, когда встретимся, тогда и узнаешь». «Шантажист», — улыбнулась она. «Все, мне пора. Долечу, да сразу напишу. Пока». И походкой, от которой у меня снова мысли убежали не в ту сторону, направилась на посадку. Пока ехал домой, все думал об одной вещи. Человек, когда один, он неполноценен. Гармония наступает только в паре. И я очень похож, что нашел свою гармонию. И на этот раз я ее никуда не отпущу. По приезду проверил сообщение, ничего важного. Настроил капсулу, соединил ее с внешним миром, и теперь я мог принимать сообщения и отсылать их, не выходя из нее. И вот я снова в игре. Изменений в обстановке никаких. Тихо и спокойно в пещерах. Только где-то вдали слышен капеш. Вернулся к своим размышлениям, пристроился на стуле в центральной зале и закопался во внутренний интерфейс. С распределением характеристик повременим, займемся талантами. Сначала ветка мага огня. Первым заклинанием, которое я себе открыл, было единственное огненное заклинание, обездвиживающее противника. Путы огня. Первый уровень. Прогресс заклинания. Единица из тысячи. Время каста. Пять секунд. Затраты на использование на текущем уровне 300 единиц маны. Использование 1 раз в 60 секунд. Расстояние до цели не более 60 метров. Описание. Огненные оковы опутывают противника, замедляя передвижение на 90% и нанося ежесекундный урон в размере 100 единиц. Время действия 5 секунд. Ограничение. Заклинание не действует на противника уровнем «Уровень персонажа плюс 20 уровней». Много останавливающих заклинаний не бывает. Я думаю так. Если оковы – это просто стан, то путы – это уже стан плюс урон. Пригодится, точно знаю. И поэтому увеличу уровень заклинания до возможного на моем этапе развития уровня. Цепи огня – 4 четвертый уровень. Прогресс заклинания – единица из 100 миллионов единиц нанесенного урона. Время каста – 5 секунд. Затраты на использование на текущем уровне. 300 единиц маны. Использование 1 раз в 60 секунд. Расстояние до цели не более 100 метров. Описание. Огненные цепи опутывают противника, обездвиживая его и нанося ежесекундный урон в размере 250 единиц. С вероятностью в 70% противник самовоспламеняется, получая дополнительный урон в размере 100 единиц. Горящий противник не способен к любым действиям и полностью обездвижен. Игнорирование защиты от магии огня до 500 единиц включительно. Время действия — 5 секунд. Ограничение. Заклинание не действует на противника уровнем уровень персонажа плюс 35 уровней. Какое интересное заклинание получилось в итоге. Надо проверить на максимальном количестве маны. Эффект должен получиться тот еще. В принципе... Практически любое мое заклинание при вливании всего запаса маны ядрен батон в квадрате. В этом и суть моей проблемы. Нужны источники пополнения маны. Вдарить-то я могу крепко, только потом от меня толку ноль. Деньги есть, так что можно и хора потрясти на предмет чего-нибудь этакого, маносодержательного. Следующим заклинанием стал первый щит «Мага огня». Как остальные заклинания, он не прокачивался только за единицы таланта. Поэтому я сразу и повысил его до возможного предельного уровня. Щит огня. Третий уровень. Время каста 10 секунд. Время действия 20 минут. Затраты на использование на текущем уровне 500 единиц маны. Использование. Один раз в 40 минут. Описание. Увеличение защиты от магии огня на 60%. Уменьшение урона от физических повреждений на 15%. Вокруг мага образуется дымовая завеса радиусом 15 метров, скрывающая действия мага. Попавшие в завесу противники получают дебаф «Восприимчивость к магии огня. Первая степень». «Вышел в центр пещеры, прикинул ее размеры, подойдет», — скостовал полученное заклинание. девять с лишним секунд пасов руками и вокруг меня образовалась малозаметная для меня дымка с редкими вспулахами искорок со стороны скорее всего я невидим или мало заметен шагнув в сторону завес опослушно повторило мои действия а вот это уже нехорошо найти центр место где я нахожусь несложно а затем и вдарить по нему изо всех орудий и еще вопрос а как же союзники Влияет ли на них дымка меняем видно и себя заодно. Надо проверять. Стрела огня, четвертый уровень. Прогресс заклинания. Единица из 100 миллионов единиц нанесенного урона. Затраты на использование 400 единиц маны. Время каста 1 секунда. Урон 600 единиц магии огня. Игнорирование защиты от магии огня 250 единиц. С вероятностью в 70% противник самовоспламеняется, «Получай дополнительный урон в размере 100 единиц». «Использование – один раз в 15 секунд». «Скорость – 900 метров в секунду». «Расстояние до цели – не более 150 метров». «Не понял. Откуда такие затраты на количество используемой маны?» «Пробежался по остальным заклинаниям. Везде одно и то же». «Пульсар кушает 100 единиц? С какого перепугу -то? «Залез разбираться». «Все просто. Затраты на одно и то же заклинание возрастают кратно пяти уровням. При обычном наборе уровней это не так заметно. В моем же случае, когда я взлетел практически на тридцатый, это сразу бросалось в глаза. Ладно, что еще у нас есть в огненной ветке? Баф, накладываемый на оружие, либо свое, либо союзников? Надо? Пока точно нет, так что мимо. Улучшать пульсар и струю? Сложный вопрос». С одной стороны это единственное заклинание практически без кулдауна, а с другой урон-то не особо у них и высок. Пока повременим. На этом заклинании из огненной ветки закончились, доступные мне на данный момент на текущем уровне. А вот теперь рассмотрим остальные мои открытые ветки. У меня их много. Тьма, смерть, кровь, общая стихийная ветка дампера. Начнем по порядку. Развернул ветку тьмы и очень долго всматривался в открытые мне на данный момент заклинания. «Основа тьма. Доступ неполный. Ограничения по классу персонажа». «И что все это значит?» Начал разбираться. Оказалось, что у тьмы, как у основы, как и всех остальных основ, есть много школ ответвлений, дающих название классам. «Темный рыцарь», «Чернокнижник», «Демонолог» и прочие мрачные дядьки. Это все адепты основы тьмы, только вот школы у них разные. Демонолог так вообще класс на стыке первостихии, стихии и основы тьмы. Так вот, доступная мне ветка это всего лишь общая ветвь основы, без классовых заклинаний, присущих той или иной школе. Печально, конечно, но в этой ситуации есть и плюсы. Демонолог никогда не оживит тени, а темный рыцарь не выпустит сгусток мрака, а я все это смогу. Пробежался по верхам и снова задумался. Единиц таланта не так, чтобы и много. И все их потратить на одну ветку не есть самый лучший из разумных вариантов. Открыл панельку с блокнотом и стал строить будущий билд, вписывая в него все интересные заклинания из всех веток. Магия крови отсеялась сама по себе. Все имеющиеся у меня на данный момент заклинания имели цену в 200 единиц параметра сосредоточения. Спицу я мог применить... а вот увеличить ее ранг нет. Не было второго уровня в открытой части ветки. Заклинание «Единая кровь» можно было улучшить, но, посмотрев описание, я этого делать не стал. Нецелесообразно на данный момент. Чувство крови, как я и говорил раньше, мне совсем никуда не уперлось. Дамперовская обилка была немного лучше, а все остальное, доступное мне на данный момент, я посчитал несущественным. Открытые раны, восполнение, кровавый туман и прочие заклинания не вызвали во мне никакого отклика. Вот если бы запасец аккумулируемой крови во мне был в районе тысячи единиц, тогда да, а так, пока кровавые пути для меня перекрыты. Придя к такому выводу, собрался уже было закрыть ветку окончательно, но не стал. В голове крутилась мысль про одно интересное заклинание – адреналин. На непродолжительный срок оно уменьшало одни характеристики и увеличивало другие. Страдали интеллект с духом, а повышались сила, ловкость и выносливость. На первом уровне заклинания размен шел один к пяти, то есть за утрату 10% двух умственных параметров прибавлялось по 2% к силовым. Интересное заклинание, и по идее после увеличения уровня заклинания конвертация должна стать ниже, а это совсем другие цифры. «Привет, гроза пернатых!» Незаметно подошедший двор дружески шлепнул по плечу ладонью. «Салют, повелителям астральных далей!» Вернул хлопок по плечу. «Заматерел-то как!» Качая головой в разные стороны, причмокнул Тал. «Да и вы на месте, как я смотрю, не топчетесь!» Удивленно смотря на его тридцать второй уровень, произнес я. нудык Гордо, выпитив вперед грудь, бородатый ткнул пудовым кулаком по ней. И это еще не конец. Есть куда расти, есть!» «Расскажешь?» Мне стали интересны альтернативные пути получения опыта. «Если только в самых общих чертах!» Неопределенно махнул рукой друг. «Чего так? Из-за чего режим секретности? Так я не из болтливых вроде как?» «Не в этом дело!» Талавис просто махнул рукой. «Если вдаваться в детали, слишком долго объяснять!» «Да и неинтересно тебе станет в секунде на десятой моего рассказа». Какое-то неуловимое чувство промелькнуло на грани сознания что-то знакомое и никак не связанное с игрой. На секунду уйдя в себя, осознал, что я чувствую. Мне либо лгут, либо не говорят всей правды. Бывало со мной такое в реальности. Говорит что-то человек, а я чувствую, брешет собака паршивая. Вот и сейчас такое проявилось. Не то, чтобы тал мне лжет. Но вот всей правды точно не говорит. У каждого свои секреты, но за рубку мы сделаем. И при возможности узнаем подробности. Но что, черт побери, происходит? Ну, давай в общих чертах. Настраиваясь на распознавание лжи, обратился я к другу. «Подготовка к постройке моего голема – это целая плеяда конструкторских решений и инноваций». И даже процесс подготовки для помощника, это я про себя, несет в себе практически безграничный запас опыта. Сколько труда и знаний вложишь, практически столько же опыта и получишь. И все? Вы только одним этим и занимаетесь, что постройкой твоего голема? Ну да, удивленно ответил друг, а у меня в голове снова зазвенел колокольчик, улавливающий эманации фальши. Знаешь что, друг ты мой низкорослый. Расскажи мне о взаимосвязи между реальными телами и виртуальными. Вернее, между умениями, которые могут проявиться и там, и здесь». «Хм, ты про псионов? Такая взаимосвязь у них только. Но они отдельная каста и в основном при дворах монархов обитают. Не сильно им на просторах игры развернуться дают». Из рассказа Дварфа я понял две вещи. «Во-первых, наши суперы не единственные во Вселенной». И второе, им не сильно нужно рваться в игру. Не бывать им в кланах, не фармить мобов и вносить свой посильный вклад в бюджет виртуальной страны, потому как нельзя. Только оборона монаршей особой и его семьи. Или работа в гвардии, или в спецуре какой. Вот так вот. И еще ограничивает их количество. Не более ста сионов на страну. Интересная информация, надо с наставником поделиться. «А ты к чему такие вопросы задаешь?» — перебил мой внутренний диалог Тал. «Я иногда чувствую ложь или недосказанность. Там...» — неопределенно махнул рукой. «В реале...» «Не удивил? Я сам постоянно состояние дежавю испытываю. Один раз даже сон снился, который сбылся через три года. Хочешь, расскажу?» «Не сейчас. Все дело в том, что я и сейчас такое испытал при разговоре с тобой. Свестишь ты где то После моих слов дворф насупился, нахмурил брови и гневно задымил трубкой. — Благими намерениями вымощена дорога в преисподнюю! — буркнул Бородатый, все еще хмуря брови, потом рубанул воздух рукой и выдал. — Я параллельно еще над одним проектом работаю. Оттуда и уровни капают усиленно. — И чего? Это такой секрет был, что его утаивать от меня надо. Мне стало смешно. — Секрет? — Вздохнул Тал, потому как подарок тебе делаю. А какой? Я даже привстал. Подарки я люблю. Большой, синий, полумагический, выдал дворф. Голем? Мне в голове радостно зашумело. Я как-то взглянул на стоимость големов, их тактика, технические характеристики. Что сказать? Цена полностью оправдывала заявленную мощность, а мощи в големах хватало. А за что? Догадался поинтересоваться я. «Как за что?» Талавис даже привстал от удивления. «Ты мне мечту подарил, а я...» «Не саму мечту, а лишь ее сердце», — поправил я друга. «Слышал я, как вы обсуждали с Кирком ориентировочные сметы по его созданию. Я тогда еще подумал, что не так уж все и дорого. А потом до меня дошло, что цены-то в галах гаалах...» «Отобьем. У нас с мастером договор...» «Мы ведь с големом в твою империю не просто так придем, а за дорого, за очень и очень дорого!» Последнее предложение Бородатый практически промурлыкал. «Ясно все с вами!» Улыбаясь во всю ширину обители Кариеса, перевел разговор о своем уже насущном. «Так что за голем-то?» «Не совсем голем!» «Это новый виток в големостроении, моя самостоятельная разработка. Мастер, когда увидел, загорелся идеей. Теперь за ингредиентами собирается. А что конкретно за разработка, не скажу. Хоть какой-то сюрприз будет!» На что я лишь кивнул в глубине души, потирая руки. «У меня к тебе еще пару вопросов есть, Артур!» Снова вывел меня из грез тал. «Ты про сферы подумал, оружие и броню выбрал?» которое модифицировать будем. Или все же свой сет искать будешь? Сет хочу собрать. Вытянул медальон с медведицей и апнуть из него оружие и броню. Что-то с этим не так? Поинтересовался, увидев, как опять соединились брови Дварфа. Люди не одно десятилетие сеты собирают. И то не всегда получается. А у нас ведь сроки, хоть и немалые, но все же. И сколько времени у меня есть? «Мастеру, чтобы начать работы над мегаголемом, необходим опыт с двух сфер. Всего их у тебя три». «Вот и думай. Тебе необходимо найти две вещи. Либо оружие и броню, либо два вида оружия, входящих в комплект. Процесс подготовки месяцев девять займет, точно. Это по последним данным. И еще непонятно, сколько времени уйдет на мою разработку. Мы решили сначала ее создать». «Немного». «Надо идти к мастеру и интересоваться, за сколько он сферы всеведения продаст». «У тебя галы есть?» «Есть немного. С квеста ими взял». «Молодца. А теперь поведай-ка дядюшке Талу всю историю. От начала и до сего момента». Рассказ долгое время не занял. Дварф лишь уточнил пару моментов и все. «Вот и сижу тут, распределяю характеристики и думаю, куда таланты вложить». Закончил я свой монолог. «Да что ты говоришь?» — с какой-то странной интонацией протянул Дварф. «И как успехи?» По ветке огня раскидал, сейчас остальные просматриваю, отвечаю и понимаю, что что-то тут не так. «А что такое? Взгляд у тебя странный какой-то». «Напомни мне, не с тобой ли мы обсуждали билд? Не ты ли говорил, что, не посоветовавшись со мной, лучше ничего не трогать?» что сам ты, не зная всего, можешь создать криворукого персонажа. «А я чего-то подзабыл, Тал», — поскреб рукой макушку, а в это время в голове мелькнула фраза из мультфильма далекого прошлого. «Шарик, ты балбес».